Глава 17. Всегда в одиночестве. Просьба неизвестного. Постройка фермы в Корале. Прошло 12 лет. Боцман Британии. Покинутый на острове Тобор. Рукопожатие Сайроса Смита. Загадочная записка. Слова эти подтверждали догадку колонистов. В прошлом несчастный совершил какое-то тяжкое преступление. Быть может, он искупил его перед людьми, но не перед самим собой. Преступника мучила совесть, он раскаивался. И, конечно, новые друзья с сердечной теплотой пожали бы ему руку, но он чувствовал, что недостоин пожатия руки честных людей. Однако после схватки с ягуаром он не вернулся в лес и с этого дня уже не покидал плато Кругозора. Что же за тайна была в его жизни? Откроет ли он ее когда-нибудь? Одно только и оставалось — ждать. Во всяком случае, колонисты твердо решили не расспрашивать его и вести себя так, словно они ничего не подозревают. Спустя несколько дней жизнь на острове вошла в свою колею. Сара Смит и Гедон Спилет работали вместе, занимаясь то химией, то физикой. Только иногда журналист отправлялся на охоту с Гербертом, ибо теперь колонисты боялись отпускать юношу одного в лес. Приходилось быть на стороже. А Нап и Пенкроф трудились. Один день в загоне и птичнике, другой день в корале. К тому же хлопотали по хозяйству. Словом, дел у них набиралось достаточно. Неизвестный работал в стороне от товарищей, по-прежнему не садился за общий стол, спал под деревом на плато и не принимал участия в беседах. Казалось, что он и в самом деле не выносит общество своих спасителей. «А чего ради, — спрашивается, — он обратился за помощь к людям? Зачем бросил записку в море?» — недоумевал пенкров «Он сам обо всем нам расскажет». Неизменно отвечал Сайрус Смит. Когда же? Быть может, раньше, чем вы думаете, Бенкроф. И действительно, день признания близился. 10 декабря, через неделю после возвращения в Гранитный дворец, неизвестный подошёл к Сайрусу Смиту и тихо смиренно сказал: "Сэр, я хочу кое о чём вас попросить". "Пожалуйста", ответил инженер. «Но сперва позвольте мне кое-что вам сказать». При этих словах неизвестный покраснел и чуть было не убежал. сара Смит понял душевное состояние преступника, который, очевидно, боялся, что его начнут расспрашивать о прошлом. Саре Смит удержал его. «Послушайте», — произнес он, — «мы для вас не только товарищи по несчастью, но и друзья. Вот все, что я хотел сказать вам, а теперь я вас слушаю». Неизвестный провел рукой по глазам. Он дрожал и несколько секунд не мог выговорить ни слова. — Сэр, — наконец произнес он, — я хочу просить вас об одной милости. — о какой же? — В четырех-пяти милях отсюда, у подножья горы, находится ваш корабль. Там вы держите домашних животных. Они нуждаются в уходе. Не позволите ли вы мне жить при них?» Сара Смит посмотрел на несчастного с глубоким состраданием, затем ответил. «Друг мой, в Корале нет жилья. Одни хлевы. Они для животных не очень-то пригодны. А мне, сэр, там будет хорошо. «Друг мой», — сказал инженер, — «мы вам ни в чем не будем перечить. Вам хочется поселиться в Корале. Пусть будет по-вашему. Вы всегда желанный гость в гранитном дворце. Но раз вы предпочитаете жить в Корале, мы постараемся устроить вас там поудобнее. Мне будет удобно в любых условиях. — Друг мой, — ответил сэр Смит, который умышленно так называл неизвестного, — позвольте нам в данном случае поступать по собственному разумению. — Благодарю вас, сэр, — ответил неизвестный и тотчас же ушел. Инженер не приминул рассказать товарищам о просьбе неизвестного, и они решили построить в Корале деревянный домик и обставить его поуютнее. В тот же день поселенцы отправились в Кораль, прихватив с собой инструменты. Не прошло недели, как жилище было готово и ждало хозяина. Домик стоял на пригорке в футах в 20 от хлевов. Оттуда удобнее всего было наблюдать за стадом муфлонов, насчитывающим уже более 80 голов. Смастерили кое-что из мебели — кровать, стол, скамью, шкаф, сундук, привезли в кораль оружие, боевые припасы и набор инструментов. Надо сказать, что неизвестный не ходил смотреть на свое будущее жилище и, не обращая внимания на колонистов, работающих на постройке, трудился на плато, очевидно, желая довести до конца начатое дело. И действительно, благодаря его усердию, земля была обработана и только ждала, когда наступит пора сева. 20 декабря все работы по благоустройству домика были закончены. Инженер объявил неизвестному, что его жилище готово. И тот ответил, что сегодня же будет там ночевать. В тот вечер жители Гранитного дворца собрались в Большом зале. Время близилось к восьми часам. Неизвестному пора было уходить. Они не хотели стеснять его, не хотели прощаться с ним, решив, что это будет для него тягостно, поэтому, окончив работу, оставили его в одиночестве, а сами отправились домой. Итак, они беседовали, сидя в большом зале, когда в дверь негромко постучали. В зал быстро вошел неизвестный и сказал без всякого вступления, — Господа, расставаясь с вами, я хочу, чтобы на прощание вы узнали всю правду обо мне. «Слушайте же!» Простые эти слова произвели большое впечатление на Сайреса Смита и его товарищей. Инженер поднялся и сказал неизвестному. «Мы ни о чем вас не спрашиваем, друг мой. Вы вправе молчать. Мой долг рассказать все!» «Садитесь же!» «Я постою!» «Мы охотно выслушаем ваш рассказ!» произнес Сайрес Смит. Неизвестный отступил в полутёмный угол комнаты. Он стоял, обнажив голову, скрестив руки на груди и глухим голосом, будто через силу, повел рассказ, который слушатели ни разу не прервали. 20 декабря 1854 года паровая яхта «Дункан», принадлежавшая богатому шотландскому землевладельцу лорду Гленарвану, бросила якорь у западного берега Австралии. Умы собернули, лежавшего на 37-й параллели — На борту яхты находились Гленна Рван с женой, майор английской армии, француз-географ и дети капитана Гранта. Молоденькая девушка и мальчик. Корабль их отца Британия год тому назад затонул, экипаж погиб. Вёл яхту капитан Джон Манглс. Команда состояла из 15 человек. Вот какая причина привела яхту «Дункан» к берегам Австралии. Полгода назад экипаж яхты подобрал в Ирландском море бутылку с запиской на трёх языках — английском, немецком и французском. В записке кратко сообщалось, что во время крушения Британии спаслось трое — капитан Грант и два матроса, что они попали на какую-то землю, указывались и широта, и долгота, но невозможно было разобрать, какая это — долгота. Цифру размыло. Итак, в записке говорилось, что спасённые находятся на 37 градусе, одиннадцатой минуте южной широты, но долгота была неизвестна. Поэтому разыскивать капитана Гранта и его спутников надо было где-то на тридцать седьмой параллели, и можно было с уверенностью сказать, что, обследовав материки и океаны, удастся их найти. Английское адмиралтейство отказалось нарядить спасательную экспедицию, но лорд Гленарван решил сделать все возможное, чтобы отыскать капитана Гранта. Он познакомился с Мэри и Робертом Грант. Яхту снабдили в дальнее плавание, в котором пожелали принять участие жена лорда и дети капитана Гранта. И вот Дункан, покинув Глазгу, пересек Атлантический океан, вышел Магеллановым проливом в Тихий океан и направился к берегам Патагонии, где, по некоторым предположениям, сначала именно так истолковали записку, капитан Грант томился в плену у туземцев. Пассажиры Дункана высадились на западном побережье Патагонии, а яхта поплыла дальше. Она должна была ждать их на восточном берегу, у мыса Кориэнтес. Гленарван и его спутники прошли всю Патагонию, следуя по 37-й параллели, и, не найдя никаких следов пребывания капитана Гранта, 13 ноября снова сели на яхту, чтобы продолжить поиски в открытом море. Они обследовали, но тщетно, два острова, лежащих на пути — Тристан-да-Кунья и Амстердам. И Дункан, как я уже говорил, 20 декабря 1854 года приблизился к мысу Бернули, расположенному на австралийском побережье. Глен Нарван решил пересечь Австралию, когда этого он пересёк Южную Америку, высадился на сушу. В нескольких милях от берега стояла ферма некоего ирландца, который радушно принял путешественников. Лорд Гленнерван рассказал ирландцу о том, что привело его в эти края, и спросил, нет ли у него сведений об английском трехмачтовом судне Британия, потерпевшем крушение около двух лет назад, где-то у западных берегов Австралии. Ирландцу никогда не приходилось слышать о потонувшем корабле но, к великому удивлению всех присутствующих, в разговор вмешался один из его слуг. «Милорд, воздайте хвалу Господу Богу и возблагодарите его», — сказал он. «Если капитан Грант еще жив, то живет он на австралийской земле». «Кто вы?» — спросил лорд Гленнерван. «Шотландец, как и вы, милорд», — ответил незнакомец. «Я один из спутников капитана Гранта, спасшийся при крушении». Фамилия этого человека была Айртон. Его документы удостоверяли, что он действительно служил боцманом на Британии. Он рассказал, что будто потерял из виду капитана в тот миг, когда корабль разбился о прибрежные рифы, будто до сих пор был убежден, что из всего экипажа Британии уцелел только он, что капитан Грант погиб вместе со всеми. «Однако», — добавил Айртон, — «Британия потерпела крушение не у западных, а у восточных берегов Австралии. Если капитан Грант еще жив, о чем свидетельствует записка, значит, он в плену у туземцев где-нибудь на восточном побережье». Айртон говорил с подкупающей искренностью, смотрел прямо в глаза В его словах нельзя было сомневаться. К тому же за него ручался ирландец, у которого он прослужил больше года. Лорд Гленнерван поверил, что Айртон — человек честный, и по его совету решил пересечь Австралию вдоль 37-й параллели. Гленнерван, его жена, дети капитана Гранта, майор, географ, капитан Манглс и несколько матросов, собравшись в небольшой отряд, пустились в путь... Во главе с Аертоном Адонган под командой Тома Остина, помощника капитана яхты, взял курс на Мельбурн, где должен был ждать распоряжений Гленарвана. 23 декабря 1854 года отряд отправился к восточным берегам Австралии. Надо вам сказать, что Айртон был предателем. Он и в самом деле служил боцманом на Британии, но вступил в пререкания с капитаном и пытался подговорить экипаж к мятежу. Хотел захватить корабль. Капитан Грант высадил его на западном берегу Австралии 8 апреля 1852 года. То была вполне справедливая кара. Следовательно, негодяй этот даже не слышал о гибели Британии. Впервые он узнал обо всём из рассказа Глея Нарвана. С той поры, как Айртона высадили на берег, он под именем Беннет Джойса возглавил шайку беглых каторжников. Теперь же нагло утверждал, что кораблекрушение произошло на восточном берегу. Он нарочно направил лорда Гленнерва на положенном пути, в надежде, что пока тот будет путешествовать, ему удастся завладеть яхтой, превратить ее в пиратское судно и стать грозой морей». Неизвестный помолчал. Потом заговорил снова дрожащим голосом. Отряд двинулся в путь, намереваясь пересечь австралийский материк. Нет ничего удивительного, что его ждали неудачи. Ведь Шайка Айртона или Бена Джойса, называйте его как угодно, шла то впереди, то позади экспедиции, готовясь выполнить замысел своего главаря. Между тем Дункан стоял на ремонте в Мельбурнском порту. Айртон уговорил лорда Гленарвана, что нужно приказать Дункану из Мельбурна отправиться на восточное побережье. Там бандиты легко завладели бы яхтой. Айртон завел экспедицию в непроходимые леса неподалеку от побережья, где она терпела неимоверные лишения. Затем убедил Гленарвана написать письмо помощнику капитана яхты, и взялся доставить это письмо, в котором Гленарван приказывал экипажу немедленно привести Дункан в залив Туфольда, расположенный на восточном берегу в нескольких днях пути от стоянки отряда. Там Айртона должна была поджидать его шайка. Предателю чуть было не вручили приказ на имя помощника капитана, но тут его неожиданно разоблачили, и ему пришлось бежать. Однако письмо отдавало во власть Айртона яхту, и он постарался раздобыть его любой ценой. Это удалось, и через два дня Айртон уже был в Мельбурне. До сих пор преступнику везло, и он вообразил, что так будет и дальше. Он отправит Дункан в залив Туфольда, шайка бандитов перебьет экипаж и завладеет судном, а он, Бен Джойс, будет хозяйничать в здешних морях. Господь не дал злодею привести в исполнение свои кровавые замыслы. Явившись в Мельбурн, Айртон передал приказ помощнику капитана Тому Остину, и тот, ознакомившись с его содержанием, тут же велел сняться с якоря. Но можно себе представить разочарование и ярость Айртона, когда на второй день плавания он узнал, что помощник капитана ведет яхту не в залив Туфольд, к восточному берегу Новой Зеландии. Айртон попытался воспротивиться, но Остин показал ему письмо. И правда, благодаря счастливой случайности, описки француза-географа, кораблю велено было отправиться к восточным берегам Новой Зеландии. Все планы Айртона рухнули. Он вздумал бунтовать, его заперли. Итак... Он плыл против воли в Новую Зеландию, не зная, что стало с его шайкой, что стало с отрядом лорда Гленарвана. Дункан плавал вдоль берегов Новой Зеландии до 3 марта. В тот день Айртон услышал выстрелы. Дункан палил из всех коронат, и вскоре лорд Гленарван вместе со своими спутниками поднялись на борт яхты. «Вот что произошло за это время». После множества испытаний, множества опасностей отряд лорда Гленарвана вышел к восточному побережью Австралии и добрался до залива Туфольда. Яхты там не было. Гленарван телеграфировал в Мельбурн. Ему ответили, 18-го сего месяца Дункан отплыл в неизвестном направлении. Гленарван решил, что его отважный экипаж попал в руки Бена Джойса, а яхта стала пиратским судном. И всё же Гленарван не отказался от поисков — был смелый и благородный человек. Он сел на первое попавшееся торговое судно, доплыл на нем до западных берегов Новой Зеландии, пересек ее, следуя по 37-й параллели, но не нашел никаких следов капитана Грант. Зато на восточном берегу он, к своему изумлению и благодаря Божьей помощи, обнаружил Дункан, который по приказу помощника капитана ждал его здесь целых пять недель. Случилось это 3 марта 1855 года. Итак, Гленарван снова вступил на борт Дункана. Там уже находился и Айртон. Его привели к Гленарвану, который хотел выведать у злодея, знает ли он что-нибудь об участи капитана Гранта. Айртон отвечать отказался. Гленарван предупредил негодяя, что в первом же порту сдаст его английским властям, но Айртон безмолвствовал. Дункан продолжал плыть вдоль 37-й параллели, а тем временем леди Гленнерван решила побороть упорство злодея. В конце концов, ей это удалось, и Айртон обещал всё рассказать Гленнервану, но при условии, что его не выдадут английским властям, а высадят на одном из островов Тихого океана. Гленнерван согласился, ибо готов был на всё, лишь бы что-нибудь узнать об участи капитана Грант. Тут Айртон рассказал историю своей жизни, признавшись, что с тех пор, как его высадили на побережье Австралии, он ничего не знает о капитане Гранте. Гленарван, тем не менее, сдержал свое слово. Дункан плыл все дальше, и вот однажды показался остров Табор. На нем решено было оставить Айртона. И вот на этом клочке суши, лежащем на 37-й параллели, произошло чудо. Оказалось, что там нашли приют капитан Грант и двое его матросов. Вместо них на пустынном острове должен был поселиться преступник. Когда он покидал яхту, Гленнерван напутствовал его такими словами. «Айртон, вы будете отрезаны от мира, от людей. Вам не удастся бежать с островка, на который мы вас высаживаем. Вы будете одиноки, как перст, под всевидящим оком Господа Бога который читает в тайниках человеческого сердца. И никто не станет тревожиться о вас, как мы тревожились о капитане Гранть. Вы недостойны того, чтобы о вас помнили честные люди. Но они вас не забудут, Айртон. Мне известен этот остров, я знаю, где вас найти. Память мне никогда не изменит. И Дункан, снявшись с якоря, вскоре исчез из виду. Произошло это 18 марта 1855 года. Эртон остался один, но его снабдили всем необходимым оружием, инструментами, свистными припасами. В его распоряжении был дом, выстроенный достойным капитаном Грантом. Изгнаннику суждено было одиноко влачить свои дни и искупить содеянные им преступления. И он раскаялся, господа. Совесть не давала ему покоя. Он был так несчастен. Он решил, что если в один прекрасный день люди приедут за ним, ему надлежит вернуться в мир иным человеком. Как и страдался этот отверженный. Как много работал, надеясь, что труд его исправит. Как много времени проводил в молитвах, уповая, что молитва переродит его. Так жил Айртон два-три года. Но его угнетало одиночество, и он не сводил глаз с горизонта, надеясь увидеть корабль и вопрошая себя, долго ли еще ему придется искупать свою вину. Он мучился, и вряд ли кому-то доводилось так мучиться. Ведь жизнь в одиночестве — пытка для того, чью душу терзают муки совести. Но, очевидно, небо еще недостаточно покарало несчастного, ибо он стал замечать, что превращается в дикаря, он чувствовал, что начинает терять рассудок. Трудно сказать, когда это произошло, через два или три года, через четыре, но в конце концов изгнанник утратил всякое подобие человека. Таким вы и нашли его. Нет нужды говорить вам, господа, что Айртон, Бен Джойс и я одно и то же. Конец этой исповеди Сайрос Смит и его товарищи выслушали стоя. Трудно передать, как она их взволновала. Они увидели столько искренней скорби, муки, отчаяния. Айртон торжественно сказал Сайрос Смит. «Вы были закоренелым преступником, но я уверен, что Господь Бог отпустил вам все грехи. И в доказательство Он вернул вас к людям». — Вы прощены, Айртон. Скажите же, хотите быть нашим товарищем? Айртон отшатнулся. — Пожмем друг другу руку, — сказал инженер. Айртон бросился к Сайросу Смиту, крепко пожал ему руку, и крупные слезы полились из его глаз. — Согласны вы теперь жить вместе с нами? — спросил Сайрос Смит. — Мистер Смит, — ответил Айртон. Лучше мне еще немного побыть одному в Корале. — Воля ваш, Айртон, — ответил Сайра Смит. Айртон уже собирался уйти, но инженер остановил его. — Постойте-ка, друг мой, — сказал он. — Ведь вы намеревались жить в одиночестве. Зачем же вы бросили в море записку, которая навела нас на ваш след? — Какую записку? — удивился Айртон, очевидно, не зная, о чём идёт речь. — Я говорю о записке, вложенной в бутылку. Мы нашли её в море. В ней сообщались точные координаты острова Тобор. Айртон провёл рукой по лбу, затем, подумав, ответил. — Я никогда не писал этой записки и не бросал бутылки в море. «Никогда — Никогда? — переспросил Пенкроф. — Никогда. И Артом, поклонившись, вышел.